Глава вторая. Волга-Волга. Эпическая сила. Откуда она взялась, Волга эта? Круги они решили наматывать. Раздумывать было некогда. Нужно было выскочить на людное место, а машина резко ускорилась. Ясно, что они увидели меня. Во дворе, как назло, не было ни одного человека. Я почти добежал до угла дома, когда преследователи поравнялись со мной и резко затормозили. Хлопнули дверки. «Эй, парень!» — закричали сзади, но я несся вперед, не оглядываясь. Хрен с ними с деньгами. Надо было бросать портфель и стараться уйти. Ясно же, что им был нужен не я, а бабки. Хотя за удар по затылку Толоконников наверняка хотел рассчитаться. Правда, пока они не получили деньги... Заложница, по идее, оставалась бы живой, а вот за грабастов свой выкуп могли сразу ее ликвидировать, что они в действительности и сделали, судя по материалам следствия. Но можно было бы позвонить ее отцу и в милицию, чтобы быстро освободить девушку. Я вполне мог успеть, вот только адреса того места, где ее держат, не знал. Знал только, что она в частном доме в Путилково, в деревне Путилково, Адрес в деле, разумеется, был, но я его не помнил. Зато, как выглядел дом, помнил довольно хорошо. Фотография заброшенной деревянной избы в деле имелась, и не одна даже. Фотографий было много, в том числе совершенно жутких. Оставалось буквально пара шагов до угла здания, и там уже... оппа! Завернув за угол, я буквально налетел на желтый милицейский уазик. Место хоть и было проходным казалось безлюдным и даже укромным, так что встретить здесь милицию оказалось настоящим чудом. Старлей и сержант, нависшие над человеком, прижавшимся к борту машины и выглядевшим нетрезвым и несвежим, резко обернулись в мою сторону. «Товарищ старший лейтенант!» — тут же закричал я. Топот шагов за моей спиной немедленно стих. «Вот они, те самые!» Старлей нахмурился. Бросил короткий взгляд на подвыпившего дядьку и внимательно посмотрел на меня. «Парень, тебе чего?» Я перевел дух, обернулся назад и показал рукой на преследователей. «Это преступники! Они человека похитили!» Здесь, на краю Москвы, где и снег еще не растаял, и где между огромными домами раскинулись не менее огромные просторы, подобные восклицания казались неправдоподобными и нелепыми. Где СССР и где похищение? Книжек, видать, юнец начитался. Я понимал, что патрульных к делу притянуть проблематично, но нужно было что-то делать. Двери «Белой Волги» снова захлопали. Взревел мотор, и машина быстро покатила в сторону соседнего дома, такого же длинного и тоже стоящего под углом к Ленинградскому шоссе. «Ты тоже пьяный или как?» Сердито и одновременно равнодушно спросил старший лейтенант. Сержант, не глядя в мою сторону, продолжал хлопать по карманам мужика, похожего на бомжа. Я в подъезде их разговор подслушал. Импровизировал я, поскольку на объяснение того, откуда я в действительности знаю подробности преступления, времени не было. Случайно они выкуп получили за похищение дочери директора-гастронома, поэтому и погнались за мной. «Зачем за тобой-то?» — хмыкнул Старлей. «Чтобы убить? Документики покажи». «Наверное». Он криво усмехнулся и, взяв паспорт, внимательно его изучил. Смерив меня с головы до ног недоверчивым взглядом, уточнил. «Что в Москве делаешь?» «Бабушку навещаю». Он снова хмыкнул, глянув на портфель в моей руке. «Сколько у них денег?» — спросил он, возвращая паспорт. «Сумму не знаю, но они говорили про дипломат, типа дипломат с деньгами». Старлей с сержантом переглянулись. «Поехали, проверим» кивнул сержант. Голос у него был низкий, скрипучий, как железом по железу. «Этого брать?» — показал он на пьяницу. Старлей только рукой махнул. «А этого?» — спросил сержант, показывая на меня. «Нет, я данные запомнил, если что. Давай за руль, сами разберемся. Стартер несколько секунд потарахтел, прежде чем схватился двигатель, и тут же взвыла сирена. Козел сорвался с места... И полетел вслед, успевшую мчать довольно далеко, Волги. Да, судя по тому, что менты оказались похожими на джентльменов удачи из каких-нибудь 90-х, версию с бредом и галлюцинациями отметать было рановато. Тем не менее, бред это был или не бред, но я видел фотографии того, что Толоконников сделал с девушкой. А значит, надо было идти в уголовный розыск, но время было не на стороне жертвы. Боюсь, объяснения могли бы затянуться — Стало быть, нужно было мчаться в другое место, тем более оно было недалеко. Со всей дури я побежал обратно к универсаму. Выбежал на улицу и понесся по тротуару, наслаждаясь давно забытым чувством легкости. Ноги и дыхалка работали как у молодого, будто не было миллионов выкуренных сигарет и цистерн, выпитой за эти годы беленькой. Удивительное дело. Ритм столицы, спешащие по мокрому асфальту прохожие, Летящие автомобили и свежий, несущий аромат наступающей весны ветер вплетались в ритм моего бега и придавали мне сил и бодрости. Давно я не чувствовал себя таким энергичным и решительным. Через несколько минут я подбежал к Ленинградскому. Влетел внутрь, чуть не сбив пожилую даму, которую и бабулькой-то назвать язык не повернется. Профессорша не иначе. «Молодой человек!» — укоризненно подняла она брови. «Простите!» Улыбнулся я, останавливаясь и оглядывая грандиозный универсам. Надо было сообразить, куда двигаться дальше. Вероятно, нужно было двигать в тот или другой конец. Я пошел быстрым шагом мимо стендов с продуктами в сторону большой таблички с надписью «Мясные консервы», колышущейся под потолком чуть дальше точно такой же вывески с рыбными консервами. Проталкиваясь сквозь очередь за колбасой, я дошел до конца. «Эй!» Окликнула меня строгая пошнателая продавщица в белом халате и чепце, когда я подошел к двери, обозначенной как служебное помещение. Куда? Кофману! не задумываясь, выпалил я. Якова Михайловича нет, сердито ответила она. И сегодня не будет. Его нет или он не принимает? Это очень важно. Я по семейному вопросу. Нет его, повторила она, будто отгоняя назойливую муху. Я все-таки гляну. Кивнул я и нажал на дверную ручку. «Да что это такое? Вова, иди скорее!» Не дожидаясь появления Вовы, я заскочил в темный коридор и побежал, выискивая табличку с именем заведующего. «Ага, вот и она! Нашел быстро!» Я без стука толкнул дверь и ворвался в кабинет. Но Кофмана там не оказалось. Кабинет был пуст, правда, очень недолго. Тут же нарисовался крепкий дядечка, а за ним появились два пропитых грузчика в синих халатах. «Ты кто такой?» — с угрозой в голосе спросил, по всей видимости, тот самый Вова. «Вова, где шеф?» — уверенно перевел я разговор в нужное мне русло. «Знаешь его домашний номер? Звони!» На шум подбежали тетушки с циничными лицами товароведов и бухгалтеров. «Где Яков Михайлович?» — повысил я голос. «У меня важная и срочная информация!» Сначала повисла короткая пауза, заполненная недоуменными переглядываниями, А потом трудовой коллектив пришел к единогласному решению о выдворении меня из служебных помещений. Почти к единогласному. Одна из участниц этого импровизированного собрания все же решила сделать звонок к шефу, но не дозвонилась. А дальше все пошло почти по Ильфу и Петрову. После непродолжительной гражданской панихиды тело было предано земле. Впрочем, меня как Паниковского не бросали, а просто вывели из закромов Родины. Оказавшись на широком тротуаре, я бросился в сторону проезжей части, мимо припаркованных авто и мимо прохожих, спешащих в универсам и из универсама. Обогнув засыпанный подтаявшим снегом газон, я оказался на краю и поднял руку. «Москвичата» и «Жигулята», «Волжанки» и «Мазы», «Кубани» и «Рафики», «Лиазы» и «Лазы». Машин было много. «Железный поток». Конечно, не так много, как пару часов назад, когда я ехал на съемки, маринуясь в пробках. Но и немало. И главное, все эти средства передвижения, за редким исключением, были созданы во второй экономике мира, то есть тут у нас, в Союзе. Я поднял руку, но желающих остановиться не нашлось. Машины неслись на приличной скорости. Поток уходил в сторону Химок, и я с трудом подавил соблазн отправиться-таки домой и выбросить весь этот бред из головы. Такси не попадалось, и частников, желающих срубить троичок тоже. Я простоял несколько минут, разглядывая кучи песка и подъемные краны на противоположной стороне шоссе, и решил перебраться туда. Проскочил по подземному переходу, поднял руку и сразу поймал санитарную буханку. За 15 минут и 3 рубля домчался до грузинского вала. В доме прямо напротив белорусского вокзала проживал Кофман. «Дом 28, дробь 45, квартира 28». Эта инфа отчетливо врезалась в память. Да только дома Кофмана тоже не оказалось. Ни его самого, ни его жены. Твою мать! Куда ты делся-то, дядя Яша? В деле об этом ничего не сказано, а вот в сценарии взволнованный родитель вышагивал по квартире. Постояв и потрезвонив, я вынужден был распрощаться с идеей сообщить отцу похищенной девушке место ее нахождения». Я сунул в карман еще несколько купюр и метнулся на вокзал. Затолкал в ячейку камеры хранения портфель. Предварительно, чтобы раздобыть пятнашку, пришлось купить пирожок с мясом. Пока я валандался с поисками отца похищенной, прошел почти час, и это было совсем нехорошо. Надо было позвонить в справочную, узнать телефон, и тогда не пришлось бы терять время на эту поездку. Так что, глотая на ходу куски теста, я стремгла бросился на площадь и впрыгнул в салатовую Волгу с зеленым огоньком. Деревня Путилково», — выпалил я. Червонец! Невозмутимо объявил цену водила в берете, отдаленно похожей на Папанова. Нужно будет подождать и привести обратно, дополнил я информацию о маршруте. Четвертной. Не слишком ли круто? удивился я. Туда пятерка отсил, если по счетчику. «Ну сколько там? Километров двадцать от силы? Даже если по двадцать копеек?» Но водитель не удостоил меня ответом. Вместо этого он вытащил из бардачка советский спорт, развернул и сделал вид, что углубился в чтение. «Какого хрена? Деньги же все равно не мои. Так зачем торговаться, когда и так кучу времени потерял?» «Ладно, поехали. Вот червонец», — сказал я, протягивая красненькую. «Остальные на обратном пути». Водитель неохотно свернул газету, взял купюру и убрал в карман. Он повернулся ко мне и внимательно с интересом меня рассмотрел. «Адрес есть какой-то?» «Я покажу, поехали!» — кивнул я и добавил. «Шеф». Он хмыкнул, повернул ключ в замке и взял переговорное устройство на спиральном, как у телефона, проводе. «Диспетчер! Диспетчер!» «Слушай!» — раздался искаженной радиосвязью женский голос деловой и задорный. 17-й борт. едет в деревню Путилково от Белорусского вокзала». «Поняла, Антон Семенович». Он прицепил свою говорилку на панель и нажал на газ. «Газета свежая?» — поинтересовался я. «Вчерашняя». «Можно?» — он пожал плечами. Я взял ее и развернул. «Советский спорт. Пролетарии всех стран. Соединяйтесь». Орган Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР и ВЦСПС. 6 марта 1980 года. Четверг. Цена 2 копейки. Ну что же, все верно. Преступление совершено в пятницу 7 марта. Я вздохнул. Наваждение не заканчивалось, а наоборот становилось все более правдоподобным и явственным. Приобретало все больше подтверждений тому, что вокруг меня не иллюзия, а реальная жизнь. Я пробежал глазами заголовки на первой полосе. «Контуры роста», «Не та игра», «Кубок СССР», «Шахтер» в одной восьмой финала. М да, Нет, я, конечно, понимаю, что такое невозможно, но все-таки... Я сложил газету и уставился в окно на кипучую и бодрую жизнь советских жителей, москвичей и гостей столицы. Сколько раз я говорил себе, что если бы вернулся в прошлое, такого бы наделал. Ого-го! В общем. Ну вот тебе и карты в руки. Делай, бляха-муха. Только я не я, а Александр Жаров, молодой специалист, случайно, можно сказать, оставшийся в живых. Можете, пожалуйста, радио включить? Водитель, молча и не глядя на меня, повернул ручку приемника. «Остановите музыку, остановите музыку, прошу вас я, прошу вас я». С другим танцует девушка моя. Ты не смяги. Я вздохнул. Водитель глянул с интересом, но промолчал. Ну, куда теперь? спросил таксист, сворачивая на указатель. Напряженную производственную программу разработал штаб по проведению коммунистического субботника на Ереванском комвольном комбинате. Бубнило радио. Сейчас посмотрим, хмуро кивнул я. «У нас оплачено кругосветное путешествие, насколько я понимаю. Так что проедем по улицам и посмотрим. Я чисто визуально дом помню, а где именно стоит — нет». «Ты что, не знаешь, куда ехать?» — недовольно воскликнул он. «Я тут крутиться не буду. Вон там вообще дорогу развезло. Разворачиваюсь назад». «Ну тогда остаток суммы останется у меня. Задача-то не выполнена». Я сказал это уверенно, как что-то само собой разумеющееся. И водила проглотил, ничего не ответил, хотя явно хотел. «Вон туда, правее, где дома подряд стоят». «По Путилковскому шоссе?» «Да-да, по шоссе, по Путилковскому. Не гоните, потихоньку езжайте». Я ни разу в жизни здесь не был и теперь крутил головой вправо и влево, разглядывая дома и заваленные под подтаявшим снегом полисадники. «Светлым весенним праздником называют 8 марта, международный женский день». «Особую торжественность ему придает сегодня то, что он отмечается в канун 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина». «Да, завтра восьмое. Мне поздравлять некого, да и в моем мире еще только 23 февраля отметили. А вот у Сани Жарова бабушка в Москве. Да и сам он, судя по отметке в паспорте, совсем недавно еще проживал вместе с ней на одной, так сказать, жил площади. Помедленнее, пожалуйста». Слышь, паренек, думаешь, я до утра буду с тобой кататься? Нахмурился таксист, врубая счетчик на четырех рублях 50 копейках. Двадцатка на карман. Нормально так. Продолжительными аплодисментами встретили собравшиеся товарищи Гришина, Тихонова, Устинова, Черненко. Водило повернул налево, двигая по главной. Погодите, вон там еще кусочек! Ты посмотри, какая там дорога! Я там не проеду вообще! «Туда, туда! Придется же возвращаться, если сейчас не проверим!» Он неохотно остановился, сдал назад, выкрутил баранку и повернул на отшиб с тремя стоящими далеко друг от друга домами. «Да там вообще хибары какие-то! В них не живет никто, заброшенные они!» «Вот и посмотрим!» «Короче, так, сынок!» — резко сказал он, и по голосу стало ясно, что терпение подошло к пределу. «Еще десять минут катаемся, и я возвращаюсь!» Мне твои поиски не уперлись никуда. Вникаешь? Поезжайте, — показал я вперед. Дом, где держали девчонку, был действительно заброшенным, и в нем никто не жил. Так что вполне могло быть, что он примостился именно в этом медвежьем углу. Там рухлеть вообще, не видишь, что ли? Поехали, товарищ начальник, поехали. Я еще пятерочку сверху накину. Таксист смачно выматерился, но направил тачку в широкую черную лужу. В этой части улицы обочины заросли кустарником, и дома было плохо видно даже сейчас, когда листьев на ветках, естественно, не было. Машина кралась медленно, объезжая ямы и переваливаясь через кочки. Мы проехали мимо первого дома, потом мимо второго и направились к третьему. Все было не так, как надо. И вдруг... Стоп! Это он! Тот самый дом. Сомнений не было. В мозгу всплыло изображение с фотокарточки. «Всплыло и совпало с тем, что я видел в настоящий момент. Стопроцентное попадание. Две картинки наложились одна на другую и соединились». «Точно?» — удивился таксист. «Абсолютно. Глушить мотор и отдать концы. Ждите здесь. Я скоро вернусь, причем вернусь не с пустыми руками, а с премией. Если девчонка еще здесь, и с ней ничего не случилось, конечно же». Я выскочил из машины и подбежал к ветхому покосившемуся забору, заросшему кленами с перезимовавшими вертолетиками семян. Калитка была закрыта на замок. Снег был вытоптан, а рядом виднелось много следов, уже оплывших и протаявших, но тем не менее благодаря им мои собственные не так бросались в глаза. Аккуратно ступая в снег, я пошел вдоль ограды и уткнулся в место, где можно было пролезть внутрь. Одна секция забора завалилась, открывая проход. Я потянул на себя завалившуюся часть ограждения и, практически уронив ее в снег, забрался на поваленный штакетник и оказался во дворе накренившейся и почерневшей избушки. В два шага подскочил к крылечку и толкнул дверь. Она зашевелилась, но не поддалась. Тогда мне пришлось поднажать плечом, а потом и просто ударить этим же самым инструментом. Дверь застонала и, не выдержав моего натиска, жалобно скрипнув, распахнулась. Я оказался сразу в просторной, холодной комнате. Пройдя на середину, я позвал. «Элла!» Никто не ответил. Ошибки быть не могло, дом был тем же самым. Я хорошо помнил фотографии, приобщенные к делу. «Элла, не бойся!» Воскликнул я громче. «Все закончилось, сейчас домой поедем!» Переминаясь посреди комнаты, я высматривал люк, ведущий в подвал. «Да где же он?» Я покрутился, разглядывая пол, и, присев на корточки, потянул за край рогожи, брошенной недалеко от окна. Точно, люк оказался под ней. Отбросив рогожу в сторону, я потянулся к люку. Мимоходом глянул в грязное закопченное оконце. Такси стояло на месте, отсвечивая зеленым огоньком. Лишь бы не появилась белая «Волга», иначе ситуация грозила мгновенно выйти из-под контроля. Я отодвинул задвижку, потянул за кольцо и приподнял тяжелую крышку. «Элла, ты здесь? Эй, сейчас я тебя освобожу! Элла, отзовись!» Но в ответ не раздавалось ни звука. У меня даже фонарика не было. Я наклонился над ямой и попытался рассмотреть, что было там внизу. Через минуту глаза начали различать некоторые детали — и я увидел тело, распростертое на земляном полу погреба. «Элла!» — закричал я, и в голове промелькнула мысль, от которой меня даже в жар бросило. «Не успел. Толоконников меня опередил, твою мать. Но нет, мне показалось, что я увидел небольшое шевеление, и в этот момент за окнами раздался звук подъезжающего автомобиля».